Глава пятая. Ты что, сотрудник такое приволок? – спросила Ивановна, когда я с выдохом облегчения поставил большую сумку усталого ахтера. Пепси кола. – невозмутимо ответил я. Ты меня прости, сотрудник, а не услышишься столько пить. Не применило задать вопрос Никитешна. А я еще сменные штаны стал самим взял. Так, если случится неожиданность, не остался я в долгу.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 Баваю им сегодня, ударив кулаком в ладонь, будто пришла на бандитскую стрелку, сказала Никитешна, со строит хмурое лицо и может сойти за бандитку. Что, прямо все так серьезно? спросил я, доставая из сумки дефицитную снедь. А кто его знает. На день победы на веревке спускали одного за портвейном, так не удержали и он головой ударился об асфальт. До сих пор все гадают, останется ли дурачком или пойдет на поправку.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 И двери каблучка на распашку, и пошли мы по ночному городу выискивать, где потеряли пассажира. А он зараза, полуголый по городу разгуливает, просто на свинячился голубчик, так, что в кому водителя впал. А в общем да, всякое бывало. Что, и вправду финский сервелат принес? Ивановна взяла палку колбасы и начала ее крутить в руках. Настоящий? Чай у попьем? Спросил я.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 Послышался мой адрес, но я особо уже не слушивался. Поклажа звенела и тянула руку. Казалось, что овощи сейчас лопнут под тяжестью, а драгоценные бутылки посыплются на асфальт. Не хотелось бы устраивать драку с выпускниками училища, но если захотят поговорить, найдут. Рыжая мля, я ловы собирал, чтобы полюски отдохнуть и отметить выпуск. Отдай что не твое. На вахте.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 Она дали лезть на рожон. И вот она, долгожданная встреча на Эльбе. Мы с Степаном стояли друг напротив друга, а пацаны были раскиданы по сторонам. Ничего себе! А Сергеевич, что успел пройти чуть ли не вдвое большее расстояние, чем я, там, где он прошелся, куда больше валялось поверженных дручунов. Это как же он смог? Что за берсерк? И тут я увидел... Как с разбитой рожи к Стёпе подбирается мой знакомец Васька Шрам. Стёпа, берегись! — выкрикнул я, понимая, что не успеваю ничем помочь.